Джон Кракауэр «В разреженном воздухе» Хроника экспедиции на Эверест 1996 года, написанная тем, кто выжил. Предисловие посвящается Линде, а также в память об Энди Харрисе, Дуге Хансене, Роби Холле, Ясука Канамбе, Скотти Фишери, Гаванге Топче, Чен Юнане, Брюсе Хероде, и Лопсанге Джангбу. В марте 1996 года журнал Outside командировал меня в Непал, где мне предстояло принять участие в восхождении на Эверест в составе коммерческой группы, а затем написать об этом статью. Я был одним из восьми клиентов, платных участников, коммерческой экспедиции, возглавляемой известным гидом из Новой Зеландии Робом Холлом. 10 мая я достиг вершины, но победа досталась страшной ценой. Из пяти моих товарищей по команде, поднявшихся на вершину четверо, включая Холла, погибли во время коварного шторма, внезапно налетевшего, когда мы еще находились высоко на горе. К тому времени, как я спустился в базовый лагерь, девять альпинистов из четырех экспедиций были мертвы, а к концу месяца гора забрала еще три жизни». Экспедиция стала для меня сильным потрясением, и писать статью было трудно. И все же через месяц, с небольшим после возвращения из Непала, я принес рукопись в журнал «Outside», и она была опубликована в сентябрьском выпуске. По завершении статьи я попытался выбросить Эрест из головы и вернуться к своей обычной жизни, но это оказалось невозможным. Сквозь туман беспорядочных душевных переживаний я все пытался осмыслить то, что произошло на горе, и как одержимый перемалывал в голове подробности гибели моих товарищей. Статья в журнале Outside была настолько точной, насколько позволяли обстоятельства, но так как меня неумолимо поджимали сроки, восстановить последовательность событий было катастрофически сложно, а воспоминания оставшихся в живых Искаженные физическим истощением, кислородным голоданием и шоковым состоянием грешили неточностями. Как-то раз в процессе расследования я попросил трех других участников описать один эпизод в горах, свидетелями которого были мы вчетвером, но мы так и не пришли к согласию относительно таких определяющих факторов, как время происшедшего, кто и что тогда говорил и даже кто там присутствовал. Через несколько дней после того, как статья пошла в печать, я обнаружил, что в описании некоторых эпизодов допустил отдельные неточности. В основном, это были мелкие огрехи, без которых не обходится ни одна журналистская статья, написанная в сжатые сроки, но одна из моих ошибок оказалась не такой уж безобидной, и стала страшным ударом для друзей и родственников одного из погибших. Намного больше, чем фактические ошибки в статье, удручало то, что кое-какие материалы пришлось опустить из-за недостатка места. Марк Брайант, редактор журнала Outside и его издатель Ларри Барк предоставили для моего репортажа необычайно большую площадь. Они отвели под него объем в 17 тысяч слов, что в 4-5 раз превышает размеры типичной журнальной статьи. И все-таки я понимал, что слишком многое осталось за кадром, чтобы можно было справедливо судить о трагедии. Восхождение на Эверест всколыхнуло мою жизнь до основания, и я ощутил отчаянную потребность описать случившиеся во всех деталях, не ограничиваясь тесными рамками журнальной колонки. И моя книга стала результатом этого побуждения. Заторможенность и ненадежность человеческого мозга на большой высоте сделало расследование проблематичным. Чтобы быть объективным, я опрашивал большинство главных участников событий много раз и подолгу, не полагаясь на свои собственные ощущения. По возможности, я также подтверждал детали с помощью радиожурналов, которые велись в базовом лагере, где участники экспедиции сохраняли большую ясность мышления. Читатели, знакомые с моей статьей в журнале Outside, могут заметить несоответствия между отдельными деталями, касающимися главным образом времени, описанными в статье и в этой книге. Эти несоответствия отражают новую информацию, которая всплыла после публикации статьи в журнале. Несколько уважаемых мною авторов и редакторов советовали не спешить с написанием книги. Они уговаривали меня подождать 2-3 года, чтобы можно было посмотреть на экспедицию со стороны и увидеть ее в критической перспективе. Я выслушал эти советы, но в итоге проигнорировал их. Главным образом потому, что трагедия в горах вытягивала из меня все жилы и рвалась наружу. Я надеялся, что, написав книгу, смогу вычеркнуть Эверест из своей жизни. Этого, разумеется, не произошло. Более того, я признаю, что зачастую автор оказывает читателю плохую услугу, если написание книги становится для него актом очищения, как это было у меня. Но я надеялся добиться какой-то ясности, изливая душу по горячим следам трагедии под действием момента. Я хотел, чтобы в моем отчете присутствовала та грубая, жестокая правда, которая по прошествии времени и исчезновении острой боли окажется под угрозой выхолащивания Некоторые из тех моих товарищей, что предостерегали меня от поспешного написания книги, в свое время отговаривали меня и от экспедиции на Эверест. У меня было много, очень много прекрасных поводов отказаться от этой затеи. Но попытка подняться на Эверест, по сути, глубоко иррациональный акт, торжество мечты над здравым смыслом. Любой человек, которым всерьез завладела эта идея, по определению, не подвластен доводам рассудка. Простая истина заключается в том, что я знал, на что иду, но все-таки отправился на Эверест. И тем самым оказался причастен к смерти хороших людей, И это надолго останется на моей совести. Джон Кракауэр, Сиэтл, ноябрь 1996. Участники драматических событий на горе Эверест весной 1996 года. Коммерческая экспедиция компании Консультанты по приключениям, сопровождаемая проводниками. Роб Холл, Новая Зеландия, руководитель и старший проводник. Майк Грум – Австралия, проводник Энди Гарольд Харрис – Новая Зеландия, проводник Хелен Уилтон – Новая Зеландия, менеджер базового лагеря Каролина МакКензи, Новая Зеландия, врач базового лагеря Энг Чиринг – Шерп – Непал, сердар базового лагеря Энг Дордж – Шерп – Непал, сердар, шерпов-альпинистов Алхак Пачхири – Шерп – Непал, альпинист Ками Шерп, Непал, альпинист. Тенцинг Шерп, Непал, альпинист. Арита Шерп, Непал, альпинист. Нгаванг Норбу, Шерп, Непал, альпинист. Чулдум, Шерп, Непал, альпинист. Чхонгба, Шерп, Непал, повар базового лагеря. Пемба, Шерп, Непал, подручный в базовом лагере. Тенди, Шерп, Непал, помощник повара. Дук Хансен США платный участник клиент доктор Сиббон Беквэзерс США платный участник клиент Йесука Намба Япония платная участница клиентка доктор Стюарт Хатчинсон Канада платный участник клиент Фрэнк Фишбек Гонконг платный участник клиент Лу Кейсишк США платный участник клиент доктор Джон Таск Австралия платный участник клиент Джон Кракауэр, США, платный участник, клиент и журналист. Сьюзен Аллен, Австралия, туристка. Нэнси Хатчинсон, Канада, туристка. Коммерческая экспедиция ассоциации Горное безумие, сопровождаемая проводниками. Скотт Фишер, США, руководитель и старший проводник. Анатолий Букреев, Россия, проводник. Нил Бейдлман, США, проводник. Доктор Ингрид Хант, США, менеджер базового лагеря, командный врач. Лопсанг Джангбу, шерп, Непал, сердар шерпов альпинистов. Нгеймакале, шерп, Непал, сердар базового лагеря. Нагаванг Топче, шерп, Непал, альпинист. Таши Чэринг, шерп, Непал, альпинист. Ангаванг Дордж, шерп, Непал, альпинист. Нагаванг Саякая, шерп, Непал, альпинист. Ангованг Тенди Шерп Непал альпинист. Большой Пемба Шерп Непал альпинист. Джета Шерп Непал подручный в базовом лагере. Пемба Шерп Непал помощник повара в базовом лагере. Сэнди Хилл Питман США платный участник клиент и журналист. Шарлотта Фокс США платный участник клиент. Тим Мэтсон США платный участник клиент. Пит Шенинг США платный участник клиент. Клев Шеннинг, США, платный участник, клиент. Лин Гамельгард, Дания, платный участник, клиент. Мартин Адамс, США, платный участник, клиент. Доктор Дейл Круз, США, платный участник, клиент. Джен Брометт, журналист. Экспедиция МакГилливрей Фримен iMax iWorks. Дэвид Бришерс, США, руководитель и кинорежиссер. Джимлинг Норгей, Шерп, Индия, второй руководитель и герой фильма. Эд Висторс, США, альпинист и герой фильма. Арсельи Сигара, Испания, альпинистка и героиня фильма. Сумиё Цузуки, Япония, альпинист и герой фильма. Роберт Шауэр, Австрия, альпинист и кинематографист. Пола Бартон Висторс, США, менеджер базового лагеря. Одри Солкелд, Великобритания, журналист. Лиз Кохен, США – менеджер фильма Лисл Кларк, США – продюсер и сценарист. Тайваньская национальная экспедиция. Макалу Гоминхо. Тайвань – руководитель. Чен Юнан – Тайвань – альпинист. Ками Джордж – Шерп, Непал Сердар Шерпов – альпинистов. Энги Магомбу – Шерп, Непал – альпинист. Мингма Чиринг – Шерп, Непал – альпинист. Экспедиция Йоханнесбургского еженедельника «Санди Таймс». Иэн Вудл, Великобритания руководитель. Брюс Хэротт, Великобритания, второй руководитель и фотограф. Кэтио Доуд, Южная Африка альпинистка. Дешун Дизел, Южная Африка альпинистка. Эдмунд Февруэри, Южная Африка альпинист. Энди Де Клерк, Южная Африка альпинист. Энди Хэкленд, Южная Африка альпинист. Кен Вудл, Южная Африка, альпинист. Тьерри Ренар, Франция, альпинист. Кен Оуэн, Южная Африка, журналист и турист. Филипп Вудл, Великобритания, менеджер базового лагеря. Александрина Гаден, Франция, ассистент-администратор. Доктор Шарлотта Нобл, Южная Африка, командный врач. Кен Вернан, Австралия, журналист. Ричард Шори, Южная Африка, фотограф, Патрик Конрой, Южная Африка, радиожурналист, Энг Дордж, Шерп, Непал, Сердар, Шерпов, альпинистов, Эмба Тенди, Шерп, Непал, альпинист, Джангбу, Шерп, Непал, альпинист, Энг Бабу, Шерп, Непал, альпинист, Дава, Шерп, Непал, альпинист. Коммерческая экспедиция Ассоциации Альпийские международные восхождения. Тодд Берлисон, США, руководитель и проводник, Пит Эттанс, США, проводник, Джим Уильямс, США, проводник, доктор Кен Кемлер США, платный участник, клиент и командный врач, Чарльз Корфилд, США, платный участник, клиент, Бекки Джонстон, США, турист и сценарист. Международная коммерческая экспедиция Мэл Дафф, Великобритания, руководитель. Майк Трумэн, Гонконг, второй руководитель. Михаил Бернс Великобритания, менеджер базового лагеря. Хенрик Йессен Хансен Дания, экспедиционный врач. Вейкка Густавсон, Финляндия, альпинист. Ким Сейберг, Дания, альпинист. Джиндж Фуллин, Великобритания, альпинист. Якка Курвинен, Финляндия, альпинист. Юан Дункан, Великобритания, альпинист. Коммерческая экспедиция «Гималайские проводники». Генри Тодд, Великобритания руководитель. Марк Фетцер, США альпинист. Рэй США альпинист. Шведская соло-экспедиция. Геран Кроп Швеция альпинист. Фредерик Блумквист, Швеция кинорежиссер. Энг Рита, Шерп, Непал альпинист и член съемочной группы. Норвежская соло-экспедиция. Петер Небби, Норвегия, альпинист. Новозеландско-малайзийская экспедиция на Пуморе с проводниками. Гай Коттер, Новая Зеландия, руководитель и проводник. Дэйв Хидлстон, Новая Зеландия, проводник. Крис джилит Новая Зеландия, проводник. Американская коммерческая экспедиция на Пуморе Л. Дан Мазур, США, руководитель. Джонатан Прат, Великобритания, руководитель. Скотт Дарсни, США, альпинист и фотограф. Шанталь Модюи, Франция, альпинист. Стивен Кох, США, альпинист и сноубордист. Бренд Бишип, США, альпинист. Даяна Тальеферро, США, альпинист. Дэвид Шарман, Великобритания, альпинист. Тим Норвас, США, альпинист. Дана Линге, США, альпинист. Марта Линге, США, альпинист. Непальская экспедиция по уборке Эвереста. Сонам Гьялчхен, Шерп, Непал, руководитель. Клиника Гималайской спасательной ассоциации в деревне Фериче. Доктор Джим Лич, США штатный врач. Доктор Ларри Силвер, США штатный врач. Доктор Сесиль Бувре, США штатный врач. Лаура Займер, США ассистент. Экспедиция индо-тибетской пограничной службы, поднимавшаяся на Эверест со стороны Тибета. Махиндор Синг, Индия-руководитель. Харпхайян Синг, Индия-альпинист и второй руководитель. Чивонг Сманла, Индия-альпинист. Чивонг Пелджор, Индия-альпинист. Дордж Марап, Индия-альпинист. Хира Рам, Индия-альпинист. Таши Рам, Индия-альпинист. Санге Шерп, Индия, альпинист. Нарда, Шерп, Индия, альпинист. Кошинг, Шерп, Индия, альпинист. Японская экспедиция из города Фукуока, поднимавшаяся на Эверест со стороны Тибета. Кои Яда, Япония, руководитель. Хироси Ханада, Япония, альпинист. исука Сигикава, Япония, альпинист. Пасанг Чиринг, Шерп, Непал, альпинист. Пасанг Ками Шерп, Непал альпинист. Энни Гелзен, Шерп, Непал альпинист.